Глава сороковая. Всегда смотреть шире. Благородную Северную Ломбардию по праву можно назвать матерью римских пап XX века. Многие понтифики родились, как мы уже знаем, именно в этом регионе. Джованни Баттиста Монтини тоже был родом из маленького уютного городка в провинции Брешия. Старинные дома, обрамляющие покатую мощенную площадь и украшенные множеством цветных гербов с причудливыми изображениями, создают бесподобную атмосферу средневекового города, словно застывшего в веках. Там, в 1897 году, и родился будущий папа-реформатор, став последним понтификом, появившимся на свет в XIX столетии. Его отцом был уважаемый адвокат, журналист и член итальянского парламента. Младший брат Людовико Монтини впоследствии стал известным политическим деятелем, а средний брат Франческо построил карьеру врача. Словом, семья была довольно светской. Несмотря на это, юный Джованни с молодости проникся атмосферой религии и решил посвятить свою жизнь служению церкви. После получения начального образования в государственной школе Бреши, Монтини продолжил обучение в коллегии Чезара Аричи, которой руководили иезуиты, члены известного и влиятельного ордена святого Игнатия Лайолы. Закончить учебу юноше не получилось. Он был вынужден покинуть коллегию из-за болезни после чего так и не восстановился и пошел учиться в семинарию. Вообще, надо сказать, что большинству будущих священников свойственно заканчивать именно семинарии. В университеты поступают те, кто желает совмещать свое служение с какими-либо серьезными постами при Святом Престоле. Семинарская жизнь гораздо больше располагает к размеренной учебе, совмещенной с молитвами и богослужениями. После такой подготовки многие очень комфортно чувствуют себя в приходах и остаются простыми священниками всю жизнь. Хотя, конечно, бывают исключения, о которых мы уже знаем. Некоторые выбирают и третий путь. Получив классическое церковное образование и приняв священный сан, они продолжают обучение уже в академиях и университетах для неплохого карьерного старта. В Италии вообще духовное образование очень сильно развито и остается весьма серьезным и по сей день. Такие известные на весь мир университеты, как папский Григорианский или Латеранский, выпустили из своих стен огромное количество блестящих ученых, и видных церковных деятелей. Окончивший семинарию Джованни исполнил свою мечту и принял сан священника в главном городском соборе Бреши. Как оказалось, Дон Батист избрал для себя именно третий путь. Сразу после рукоположения он отправился в Рим, чтобы изучить гражданское и каноническое право в том самом Григорианском университете. Выбранное молодым священником направление было и остается одним из самых перспективных. Доктора обоих прав всегда занимали высокие должности как в самом Ватикане, так и в других странах. Не ограничившись этим, Дон Джованни параллельно поступил еще и в Римский университет для изучения философии. Во время его пребывания в Вечном городе Монтини проходил практику в государственном секретариате вместе со многими будущими видными спикерами Второго Ватиканского собора, в том числе и с Альфредо Оттавиани. Существует версия, что в те годы молодой священник лично познакомился с папой Пием XI. Незадолго до подписания латеранских соглашений, Святой Отец, изначально негативно относившийся к данной затее, активно слушал консультации и решил узнать мнение молодых сотрудников Секретариата. Встреча папы со священниками, возглавляемыми кардиналом Гаспари, прошла в зале аудиенции Апостольского дворца. Там Святой Отец поинтересовался мнением прибывших все молчали. Голос возвысил лишь Мантини, попросив Его Святейшества отказаться от такого шага. Молодой священник считал, что Муссолини не собирается исполнять никакие соглашения, а только блефует, желая с помощью церкви увеличить свой авторитет. Святой отец молча выслушал комментарий, а по завершении удиенции попросил Джованни задержаться. Когда все удалились, понтифик, встав с кресла, рукой пригласил своего собеседника прогуляться. «Видите ли, Дон Батиста?» — глубоко задумавшись сказал папа. Я знаю, что вести переговоры с таким демоном, как Муссолини, весьма опасно. Но уже несколько десятилетий Святой Престол находится в конфликте с итальянским правительством. Это очень огорчает сотни тысяч верующих. А ведь даже ради одного из них я готов вести переговоры даже с дьяволом». Улыбнувшись и в шутку сказав несколько слов на брешанском диалекте, П. 11 отпустил мантини. Так произошла встреча двух пап ламбарцев действующего, И Обратив внимание на успехи и усердие молодого священника, секретариат направил Дона Джованни в одно из самых престижных учебных заведений Рима, Папскую Церковную Академию, которая готовит священнослужителей для работы в дипломатическом корпусе. Спустя некоторое время Монтине предложили полугодовую командировку в Польшу, ставшую его первой и единственной заграничной работой. Там начинающий дипломат впервые в своей жизни столкнулся с проявлениями национализма. Позже Дон Батиста отмечал в своих дневниках, что подобные идеологии заставляют людей относиться к любым иностранцам как к врагам. Спустя много лет о своем пребывании в Польше будущий папа еще не раз выскажется как о полезном, но далеко не всегда радостном времени. После окончания командировки Дон Мантини завершил обучение, получив сразу три докторских степени по философии, каноническому и гражданскому праву. Нельзя не заметить, что ломбардцы очень гордятся своими папами и чтут за их образованность. Как Пий XI, так и Павел VI оба имели три ученых степени. Стремление будущего папы к получению образования было отнюдь не следствием какого-то буквоедства. Джованни Батиста постоянно стремился расширить свой кругозор, проникая в самые разные сферы церковного бытия. Всю жизнь этот человек старался избежать ограниченности в своих суждениях, и неизменно воспевал рассудительность. Жизнь, казалось, уже шла своим чередом, и работа в секретариате станет основным занятием священника. Но разве могла судьба одного из самых знаменитых пап в истории сложиться прозаично? Конечно же, нет. Совершенно неожиданно для самого себя Дон Мантини был назначен руководителем католического молодежного движения. Там Джованни впервые лицом к лицу столкнулся с верующими, но современными и прогрессивными молодыми людьми, чьими чаяниями и интересами весьма проникся. Ребята достаточно быстро полюбили своего священника, который так сильно отличался от привычного образа пастыря и был лишен всякого ханжества. Принимая участие в походах и устройстве скаутских лагерей, вместе с молодежью Дон Батиста организовывал миссионерские богослужения, которые проводил на национальных языках, на простом столике вместо алтаря и повернувшись к собравшимся не спиной согласно вековой традиции, а лицом. Учитывая его натуру новатра, такой опыт привел священника в полный восторг и навсегда остался в памяти и в сердце. Хотя, конечно, все подобные мероприятия происходили, если можно так выразиться, подпольно. В те годы начальство, безусловно, судило бы подобной прогрессивной подвижке. Но Монтини не желал обременять молодежь пыльными традициями. Он стремился к живому духу церковного общения. Как всегда, Дон Батиста смотрел шире и отделял для себя основное и вторичное, вспоминая библейские слова о том, что единство должно быть в главном, а во второстепенном допускается свобода. Несколько счастливых лет провел Джованни в общении с молодыми людьми, так подходящими ему по духу, пока не получил очередное назначение. В те годы государственный секретарь Святого Престола Эудженио Пачели подыскивал себе личного помощника. Кардинал организовал приемную встречу, в ходе которой вызвал к себе всех сотрудников секретариата на собеседование. Процедура не была долгой и утомительной. Иерарх задавал всем один и тот же вопрос, который, по его мнению, лучше всего помог бы понять натуру кандидата в то непростое время. Вопрос заключался в следующем. Что бы сделал испытуемый, если бы узнал, что прямо сейчас к Риму подошли советские танки? Как мы помним, коммунизма Чели боялся больше всего на свете. Желая произвести впечатление на кардинала, священники стали один за другим придумывать самые разные варианты, делая ставку на что-то вызывающее. Звучали предложения выйти в центр города с огромным распятием в руках и призвать к миру. Говорили о необходимости привлечь личную гвардию его святейшества. Были идеи начать переговоры на подступах. Иерарх, слушая собеседников, не удовлетворился ответом ни одного из них. Все эти варианты мог придумать он сам. Пачелли нуждался в человеке осмотрительном и грамотном. Кардинал уже собирался завершить собеседование, как вдруг услышал скромный, но уверенный ответ Мантини: «Ваше Высокопреосвященство, разве можно что-то предугадать в такой ситуации? Я бы просто продолжал служить мессу. Как делаем мы это каждое утро?» После произнесения этих слов Джованни был принят на должность личного помощника государственного секретаря. С этой самой минуты Дон Батиста будет неотлучно находиться при Удженю Пачелли, став для него вторым по значимости человеком после сестры Паскалины. Без мало 17 лет потрудился мантини рядом с папой Пием XII, заслужив репутацию образованного, исполнительного и весьма компетентного человека. Многие уже тогда считали его престол-наследником. Позже Дон Джованни писал, что его служение не ограничивалось лишь административными делами но доброта святого отца позволила ему заглянуть в душу и мысли этого великого человека. Совершенно очевидно, что между понтификом и его ближайшим помощником сложились весьма доверительные отношения. Скорее всего, это раздражало властную и ревнивую сестру Паскалину, которую папа бесспорно ценил куда больше. Влияло ее вмешательство или нет, мы уже никогда не узнаем. Так или иначе, но совершенно неожиданно для всех, Монтини был удален из римской курии. Конечно, ссылка это было назвать нельзя. Назначение на пост архиепископа Милана было бы пределом мечтаний для многих священнослужителей. Торжественное возведение дона Джованни в Сан, которое совершал кардинал Тессаран, прошло в базилике святого Петра. Святой отец не стал лично проводить церемонию, но предоставил новоиспеченному архиепископу личную аудиенцию, во время которой преподал свое напутственное благословение. Пообщавшись с папой, которому он служил много лет, Монтини не мог сдержать слез. Прослезился и папа. Говорят, что, поступившись протоколом, понтифик обнял своего подопечного и тихо сказал. «Удачи, сынок».